Глава тринадцатая Соседский сад манил. Он был таким близким, таким темным. И белесая громадина дома проглядывала из этой темноты, словно приглашая Кайдена. — Неугомонный! — проворчал Дуглас, с трудом слезая с коня. — Иди уже, и не вздумай попасться! — Сад окружала легкая пелена сторожевых заклятий. Но поставленные недавно, они еще не успели разрастись должным образом. Да если и успеют, Кайден знает, как открывать особые тропы. Пусть и не любят. Странное дело, стоило пересечь границу, и напряжение, не отпускавшее Кайдена, исчезло. Вдруг стали неважны люди и груз и проклятые болотники». Пахло ночью и скорой грозой, которая случится, если не завтра, то точно на днях. Запах этот будоражил и заставлял ускорить шаг. И лишь у самого дома Кайден остановился, но лишь затем, чтобы шагнуть в тень. Вовремя. «Может, в дом вернемся?» Жалобно прозвучал голос, от которого по спине побежали мурашки. «Там душно», — возразил второй «И ты сама на это жаловалась?» «Больше я жаловаться не стану». Женщины. Две. И первую он узнал. И восхитился, и возмутился одновременно. Ибо в мужском наряде, в темной рубахе со слегка разошедшимся воротом, из которого выглядывали полупрозрачные ключицы, была она просто неприлично хороша. «А вдруг кто увидит?» «Ладно, Кайдан, ему можно, но вдруг кто-то еще?» Вторая была некрасива и... Неправильно? Определенно. Правда, Кайден не понял, что именно с ней не так, как она отступила в тень. «Считай, что у нас пикник». «В полночь?» «Вообще-то уже давно за полночь». Вторая женщина бросила на траву скомканное покрывало. «Но возвращаться и вправду не стоит. Я тебя знаю. Только ляжешь в кровать и маяться начнешь совестью». «А не стоит?» «Не знаю». Она вытащила из-под полы флягу. «На вот, выпей». «Мне плохо будет», — нерешительно сказала светловолосая. Но флягу взяла и опустилась на покрывало. Села, вытянула длинные свои ноги, сняла туфли, оставшись босиком, и пальчиками пошевелила. Кайден подался вперед, желая получше разглядеть эти пальчики, и едва не вывалился из тени. «Может, позже, но не сейчас. Это особые травы». «Да», – она поднесла флягу к носу. «Катарина. Красивое имя. Ей подходит. И это тоже удивляет, потому как люди совершенно не умеют выбирать имена, не понимая, насколько неправильное имя портит жизнь. Бабушка вот все норовила назвать Кайдана Теодором. Вот какой из него Теодор?» Пришлось проявить характер и не отзываться. Правда, в документах, которые выправил дед, проклятый Теодор все же значился. Но кто их документы читает? Тогда за нас Катарина подняла флягу, приложилась к ней и сделала глоток. А над травой поднялся полупрозрачный купол. Кайден нахмурился, нечестно. И вообще, он положил ладонь на рукоять тьмы, И та задрожала, не спеша, правда, подчиниться. Не всяк, рожденный под холмами, способен пройти тропою тени, не утратив разума. И уж тем паче не стоит полукровьки рисковать. Снова. И ради чего? «Заткнись!» — почти ласково попросил Кайден, чувствуя, как меняется мир вокруг. Все будто подернула сизая пелена. Она укрывала деревья, стирая запахи и унося почти все звуки. Она забрала цвета, оставив смутное ощущение неудовлетворенности. Она потянула дыхание и силы. Тьма под ладонью Кайда наклубилась, норовя ухватить за пальцы, пробуя хозяина на прочность. Нет уж, он не так глуп, чтобы задерживаться здесь надолго. Ему всего-то и надо, что сделать пару шагов, вон до того куста шиповника, что разросся, поднялся по телу старой Ивы. Зацепился шипами за гибкие ветви ее. В листве белели бутоны, но здесь, на изнанке они походили на огромных уродливых гусениц. Изнанке верить не стоило. Кайден обошел женщин, что все так же сидели на покрывале. И та вторая нахмурилась. Она вдруг приподнялась на коленях и застыла, вслушиваясь в окружающий мир. Мгновение, и Кайден замер перед самым лицом ее, Острым и некрасивым, но в то же время притягательным. А ее губы растянулись в нехорошей усмешке и блеснули из-под них острые иглы зубов. Даже так? Интересно и опасно ли? Здесь на изнанке ее кожа казалась серой и плотной, будто из камня выточенной, а волосы поросли весьма характерной маховой зеленью. А вот Катарина светилась. Ярко так, и свет этот заставил тьму замереть. Она сжалась, прильнула к Кайдену, заскулила, будто умоляя защитить. Красивая, действительно красивая, и яркая такая, теплая. Кайден протянул руку и, не удержавшись, коснулся золотых волос. А потом и щеки, украв талику волшебного тепла. Женщина вздрогнула а за спиной раздался характерный шелест крыльев, намекая, что не следует слишком уж задерживаться на дорогах тени. И Кайден, дотянувшись до листьев, вывалился в колючие объятия шиповника. Он успел создать кокон тени, пряча себя и от людей, и от тварей с изнанки, которые ныне метались, пытаясь понять, куда ускользнула добыча. Слишком как-то быстро они его нашли, Или ждали? Нет, они не отличались терпением. Да и время там текло иначе. И существа, рожденные тенью, никогда-то не отличались долголетием. Они появлялись, чтобы пожрать друг друга, породив нечто новое, но столь же хищное. Тогда почему? Или болотники? Они, пусть и принадлежащие этому миру, могли выглядывать на ту сторону его». А стало быть, Кайден нахмурился, потому как мысль, какая-то явная мысль, и наверняка полезная, подло ускользнула. — И я пьяна, да? — голос Катарины проникал сквозь разодранный тенью полок. — О, боги, я пьяна, я действительно пьяна, и мне это нравится. — Не сомневаюсь. — Что это? — Катарина потрясла флягой. «Этот чудесный напиток». «Которого тебе уже хватит». Женщина, чье имя Кайдану наверняка называли, но он ведь не запомнил, ибо не привык тратить время на ненужных людей, попыталась отнять флягу, но Катарина спрятала ее за спину. «Нет». Она мотнула головой, и несколько светлых прядей, выбившихся из косы, упали на ее лицо. «Я хочу напиться», «Если бы ты знала, как я хочу напиться, тогда поздравляю, ты своего добилась. И раньше я порой просыпалась с мыслью, что если нажрусь, то день пройдет неплохо, а мне нельзя пить. Думаешь, они это специально, чтобы я не спилась?» «Королева-пьянчушка». Она забавно икнула и зажала рот руками. Хотя на самом деле всем было плевать. «Вот почему люди думают, что если королева, так сразу и власть у нее? Какая власть, если я даже белье себе не могла выбрать? И туфли? Если б ты знала, как я ненавидела те каблуки! И ненавижу! Ой, я действительно напилась, но как хорошо!» Раскинув руки, Катарина рухнула на покрывало. «Звезды! Какие звезды красивые!» «И луна!» «Почти полная, да? Она убывающая или пребывающая?» «Убывающая». «Значит, самое время создавать деструктивные артефакты». «Я в одной книге прочитала. Хотя на самом деле особой разницы нет. Лунные приливы не оказывают существенного влияния на исконные свойства материалов. И важно лишь умение самого мастера. И талант». «Вот скажи, у меня есть талант?» «Есть». «Я хотела бы создавать!» Она нелепо взмахнула рукой, а Кайден посмотрел на небо. То было и вправду чистым, и значит, грозу следовало ждать к вечеру. А звезды обыкновенные, звезды как звезды, белые пятна, что горох рассыпали, и луна убывающая с характерной желтизной. «Вещи чудесные, нужные людям. А вместо этого что?» Задыхаться в правильных нарядах, говорить правильным людям правильные речи, следить за каждым своим словом, за каждым жестом, зная, что все равно не уследишь, и отец будет недоволен. «Ненавижу его». «Бывает». Та вторая все-таки вытащила флягу из ослабевших пальцев. Но Катарина этого, кажется, не заметила. «Действительно ненавижу и боюсь». «Боюсь, что завтра он постучит в дверь и скажет, что мне пора собираться, что он нашел, где и как меня использовать. Он ведь так и выразился. Ты знаешь, что одна моя сестра повесилась, другая почти не показывается на люди, а письма от нее такие, что я сразу их сжигаю. Она не пишет о себе, только общее, вежливое. Мой брат пьет и имеет всех, до кого дотянется». Говорят, он не делает особой разницы между женщинами и мужчинами. Она опять текнула. Я надеюсь, что хотя бы Маргарет будет счастлива с Джоном. Он ведь неплохой пока. Но что потом? Вдруг она ему надоест? Или отец? Он ведь не удержится в стороне, полезет. Всегда мало, всегда мало. Жадный, ненасытный. Дракон. Что? «Точно, дракон. Жаль, что они только в сказках. Я была бы не против, если бы дракон появился и сожрал его». «Да». Она улыбнулась, и лицо ее было таким счастливым, что Кайдану захотелось найти для нее дракона. «Если спросить у бабушки. У той, и другой, что редко покидала берег Мертвой реки, но в отражении ее видела больше, нежели дано людям и нелюдям». Неужели отказала бы тому, кого приняла однажды? Кому сама поднесла чашу, сделанную из черепа короля Фоморов и наполненную до краев темной земляной кровью? Кому позволила коснуться тени и научила, как одолеть ее? Она точно знает, остались ли в мире драконы. Нельзя без спроса брать драконье золото. Та вторая женщина к флеге не притронулась. Он знал но решил, что стоит выше закона. «Это да, выше, всегда выше». Катарина поднялась и протянула руку. «Дай, пожалуйста, не знаю, что это. Подгорный мед». Кайден приподнял бровь. «Даже так?» «Никогда не слышала. Люди о многом не слышали». «А ты ведь не человек, да? То есть я и вправду напилась, если говорю о таком». «Нет, ты очень похожа, совсем как человек, никто бы не заметил. И я, я сперва тебя боялась до жути». «Почему?» Женщина склонила голову на бок. «Потому что ты была страшной и сильной, а я слабой». «Это тебе лишь казалось». «Да ну, я всего боюсь, и сейчас тоже. Темноты, пауков, их не совсем чтобы боюсь, просто неприятны». «Людей вот. Людей стоит бояться». «Это да, но иногда, ты же знаешь, кто-то просто глянет и на меня накатывает. Или не глянет, но просто накатывает, без причины. И хочется сжаться, спрятаться, и сидеть, сидеть, и лучше умереть, чтобы никто не понял, где меня найти. Это так смешно. Они меня хотят убить, а я уже сама». «Глупости». «Да я понимаю». Кайден погладил рукоять тьмы. «Хорошо бы узнать имена, но что-то подсказывало, проведение не будет столь предупредительно». «Ничего, Кайден сам выяснит. Даром, что ли, он королевский дознаватель?» «Я хочу жить, просто жить. Завести вот кошек». «Кошек?» «Одну или две». «Я знаю, что ты их не особо жалуешь». «Еще бы! Эти четвероногие твари видели куда больше людей». Помнится, бабушкина любимица так и норовила вцепиться Кайдану в лицо, чем несказанно огорчала хозяйку. Тварь пришлось проучить, и до конца жизни ее, а прожила она куда дольше, чем следовало бы, но уж очень бабушка к ней привязалась. Они оба хранили нейтралитет». Но, может, как-нибудь потом маленькую. Катарина показала, насколько маленькую. Рыженькую или беленькую, чтобы мурлыкала и спала со мной. Кайден моментально отказался от мысли о подобном подарке. Если дом он был готов разделить с кошкой, то в постель не собирался впускать никого, кроме себя. И потом еще одну, и еще «Буду выходить по утрам и пить чай, без сливок, без церемоний. Ненавижу церемонии, вот, но с кошками. Гладить стану, а не мурлыкать». «И таскать тебе дохлых мышей». «Зачем?» «Для порядка». «А, если так, то ладно». Катарина поморщилась. «Дохлые мыши всяко лучше дохлых мужиков». Кайден насторожился. «Не то, чтобы я не понимала. Хуже всего, что я понимаю, но ведь все равно противно. Вода, бульк — и все. И получается, что так любого можно?» «А есть кого?» «Кузенов. Каких еще, мать его, кузенов?» «Они меня делят, как... как отец. Тот тоже, будто у меня своей головы нет. Хотя сейчас нет, кружится со страшной силой». Это из-за меда твоего? — Да. — Завтра еще дашь? — Нет. — Почему? — Закончился, — соврала женщина, убирая флягу. — А на кузенов твоих мы управу найдем. Если надо, то болото глубокое. — Я не хочу за них замуж. Ни за одного, ни за второго. И вообще ни за кого. Кайден погладил теплый бутон, дав себе слово, что завтра заглянет в гости. — «Где-нибудь ближе к вечеру. Там ведь гроза, а какой воспитанный человек погонит гостя в грозу?» Заглянет и посмотрит на этих самых кузенов. Болото и вправду глубокое. «И трупы таскать больше не хочу. Не королевское это дело, посторонние трупы в болоте топить». Женщина обернулась и посмотрела на Кайдана. а он понял, что ему просто позволено было стоять здесь, И слушать. И слегка наклонил голову. Совершенно не королевская. Какое счастье, что я больше не королева. Катарина с трудом поднялась. Но чтобы больше никаких трупов, а то ведь и привыкнуть можно. Что-то мне подсказывает, что к трупам привыкать плохо, да. Ты поможешь, а то, кажется, я прямо здесь усну. Цветок медленно раскрывался. А стоило раскрыться, как белоснежные лепестки побурели и осыпались пухлым пеплом. И это было нехорошо, очень нехорошо. Много хуже, чем посторонний труп в болоте. Трупы, если подумать, дело житейское. В отличие от тварей с изнанки, что с несвойственным им прежде упрямством пытались прорваться в мир яви.